Коврами, на стене надписи «Да здравствует Третий Интернационал!» Пролетарии всех стран, соединяйтесь на всех языках. Вот только не заметил, есть ли надпись по-корейски. Нас в комнату не пустили, но я с порога все видел. Все своими глазами, отсохни у меня руки и ноги. На верхней ступеньке стул. А на стуле он, Мусенька, он самый наш голубчик, наш кормилец Ильич. Человек как человек, небольшой, сутуловатый, лысый, рыжеватый, со злыми, умными и хитрыми глазами. Ловкий человек, хитрый человек, что и говорить. Все диктаторы — выдающиеся люди, да это и не может быть иначе. Стать диктатором — это дело исторического счастья, но умение в том, чтобы стать кандидатом в диктаторы. Подумайте, какую конкуренцию надо преодолеть в среде собственной своей партии, ведь хитреньких и ловких людей там, как везде, достаточно, и всем им хочется из каинов просто попасть в обер-каины. Эти люди его боготворят». Мне и смотреть было, любо на выражение их товарищеско-верноподданнических чувств. За его стулом стояли Троцкий во Френче и Зиновьев в какой-то блузе или толстовке. «Мусенька, понимаете ли вы, какие люциферовы чувства они должны испытывать к нежно-любимому Ильичу?» сел Сел-таки на стул, а мы тут, стой за стулом, и сейчас, и в завтрашнем журнальчике сверзилой на обложке, и до конца времен, до последнего иловайского истории. А ведь если б в таком-то году, на таком-то съезде, голосовать не так, а иначе, да на такую-то брошюру ответить вот так то ведь не он, а я, пожалуй, сидел бы да выдачем на стуле, а он стоял бы у меня за спиной с доброй, товарищеской, верноподданнической улыбкой. У ног Ильича на ступеньках расположились рядовые каины. Эти, может быть, обожают его искренне. Ни один из них обер-каином стать не мог и не может. Мусенька-ангел... Что за лица? Какое воронье слетелось в Москву! Что они здесь делают? Как сюда попали? За какие грехи наши очутились в Кремле? Не подумайте, что я стал монархистом, или что уж так на меня действует память о боярине Андрея Клешнине. Я и не знаю, кто он такой был, боярин. Может быть, гусь не лучше этих? Я не то хочу сказать, что Клешнин как-никак был здесь у себя дома. Нет, не то. Но чудовищная нелепость этой маскарадной сцены, нелепость политическая, историческая, эстетическая, какая хотите, вас, конечно, поразило бы совершенно так же, как меня. В Кремль перенесены арестантские роты. Господи, что за лица! Чего стоит один Зиновьев? Мне запомнился Каин в высоких сапогах, который сидел у самых ног Ленина, на нижней ступеньке обняв руками колени с видом необыкновенно горделивым. Они-то знают, что сцена историческая, ведь и в самом деле она историческая, как бы я ни потешался. И выражение предали себе соответственные, самые что ни на есть исторические. Мусенька, может быть, их идеи и хороши, может быть, их идеям принадлежит будущее, может быть, они спасут грешный мир, но, господи, какие прохвосты спасают от грехов человечество! Все же наш национальный Ильич, Понравился мне больше других. Все остальные играли. Для потомства? Может быть, и для потомства. Троцкий, наверное, думал о потомстве, как получше объяснить, что он отлично мог сесть на стул, но сам по такой-то причине не хотел. А другие, больше, я думаю, для нас, для галерки...